Глава 14. Таверна «Жареный петух». Дорога заняла не более получаса. Гаспар сказал, что знает короткий живописный путь, и не обманул. Мы не спеша шли по лесной тропинке, весело болтая о пустяках и то и дело останавливаясь, чтобы полакомиться лесной земляникой, обильно растущей вдоль дорожки. Ягоды были крупные, сладкие и просто таяли во рту. Солнце стояло высоко и щедро освещало путь, делая гущу леса светлой и приветливой. Я получала истинное удовольствие и от прогулки, и от спутника, и думала о том, что, повстречайся мы с Гаспаром при других обстоятельствах, вполне могли бы стать настоящими друзьями. Он чем-то напоминал Криса, только оказался более легким и раскованным. В его компании можно было на время оставить светские манеры и вздохнуть спокойно. За болтовней мы не заметили, как дошли до деревни. Я с интересом глазела по сторонам. Небольшие домики украшала искусная резьба. Оттого казалось, что на них накинули тонкие кружева. Кованные вывески лавок раскачивались и скрипели на ветру. Все было выкрашено в черный и золотой родовые цвета кроунов. Деревня выглядела нарядно и торжественно. Никогда не видела ничего подобного, восхищенно проговорила я, рассматривая художественную ковку на ближайшем домике. И не слышала, что в окрестностях Хейлвилля есть такая красота. «И не услышишь», — подтвердил Гаспар, уводя меня вглубь улиц. «Территория относится к поместью, поэтому здесь не бывает посторонних». «Получается, деревня тоже родовая?» — уточнила я. «А как же случайные путники, которым нужно переночевать или переждать непогоду?» «Это не просто деревня», — улыбнулся Кроун. «Земля, на которой она стоит, зачарована». «Здесь не бывает плохой погоды, а случайный путник не ощущает усталости и проезжает мимо, не обращая внимания на деревню и ее жителей». «Удивительно», — проговорила я. «Наверняка потребовалось огромное количество магического резерва, чтобы провернуть такое». «Не могу сказать точно», — пожал плечами Гаспар. «Древняя магия давних лет». А сейчас мой долг — накормить голодную даму хорошим обедом. Он улыбнулся и потянул меня в один из домов. Вывеска над дверью гласила «Жареный петух», а рядом на жердочке восседала одноименная птица и внимательно разглядывала своим карим глазом всех, кто собирался войти. — Здравствуйте, мистер Коржик! приветственно махнул Гаспар петуху. — Серьезно? вытаращила я глаза. «Его зовут мистер Коржик?» «Хозяин этого заведения большой любитель сладких коржиков», объяснил спутник и строгим тоном добавил. «Кира, поздоровайся». Петух свесился со своей жердочки и вытянул шею, пристально меня разглядывая. Я все еще ничего не понимая, кивнула и промямлила. «Добрый день, мистер Коржик». Судя по всему, подозрительного мистера Коржика Мое приветствие вполне удовлетворило, потому что он вновь уселся на свою жердочку и с важным видом стал осматриваться по сторонам. Гаспар втащил меня внутрь. К нам тут же подскочил щупленький невысокий старичок в длинном переднике, жиденькими седыми волосами, кокетливо зачесанными на бок в попытке прикрыть лысину. «Добрый день, мистер Кроун», — поприветствовал он. «Какими судьбами?» «Здравствуй, Мосс!» — кивнул Гаспар. «Вот хочу угостить прекрасную леди. Поможешь?» «О чем разговор? Старый Мосс всегда к вашим услугам!» Расплылся в беззубой улыбке старик. «Присаживайтесь, сейчас все организуем». Он быстро раскланялся и удалился. А мы прошли вглубь зала и сели за один из самых дальних столиков, стоящий в углу. Умостившись на мягком диванчике, я позволила себе осмотреться. В целом таверна выглядела ухоженной и уютной. Она совсем не походила на большинство подобных заведений на подъездах к Хейлвиллю. Стены украшали картины и фрески, изображающие петухов и кур разных пород и видов. Светящиеся кристаллы украшали абажуры из разноцветных перьев. И главное, столы и мебель выглядели достаточно потёртыми, но чистыми, и были натерты воском. Словом, по всему выходило, что хозяин своё заведение любит и холит. — Здесь уютно, — вынесла я вердикт, — мне нравится. — Рад это слышать, — улыбнулся Гаспар. — Интересная идея живой птицы у входа, — продолжила я, — для привлечения новых клиентов... «Не совсем», — отозвался герцог. «Коржик скорее сторожит, чем привлекает». «Как это?» — удивилась я. «Сложно объяснить», — замялся он. «Лучше скажи, как вышло, что такая юная привлекательная ведьма подалась в такую опасную профессию, подходящую больше для мужчины, чем для женщины». «Я мечтала об этом с детства», — ответила, улыбнувшись. «И не считаю, что детективом может быть только мужчина. Даже наоборот, мы, женщины, более внимательны к деталям». «Да, припоминаю, что-то подобное ты говорила, когда приехала», — улыбнулся Кроун. «А ты смеялся», — насупилась я. «Извини». Герцог поднял руки в капитулирующем жесте. Просто я как раз готовился к очередному заседанию в парламенте и представил, как ты выступаешь там со своим заявлением о равенстве мужчин и женщин. Подумал, что все эти старые индюки-министры наверняка лопнули бы от возмущения, услышав, что женщина может стать на одну социальную ступень с мужчиной. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Ну а если серьезно», — продолжил настаивать Гаспар, Почему все-таки детектив, а не травница или ведунья, например? «Понимаешь, — замялась я, — меня растила бабушка. Мама погибла, когда я была маленькой, а про отца бабуля ничего толком не знала. Где он? Что он? И вот, будучи девчонкой, я фантазировала, что стану доблестным сыщиком, смогу разгадать все тайны его исчезновения и отыщу папу». С возрастом пришло осознание того что если бы я была ему дорога, он давно нашел бы меня сам. Желание разыскивать родственника исчезло, а вот тяга к тайнам и приключениям осталась. Все объяснения взрослых поступков следует искать в глубоком детстве. Философский изрек Кроун. — Ну а ты? — ответила я. — Кем ты хотел стать? — Конюхом, — улыбнулся мужчина. — Да ладно! — вытаращила я глаза. «Высокородный маг, наследник огромного состояния, мечтал быть простым конюхом? Не верю!» «Правда!» — кивнул Гаспар и мечтательно закатил глаза. «Наследником по всем правам должен был стать Грегори. Ему по майорату доставались все денежные активы, семейные ценности. Я же мог рассчитывать только на ежегодную ренту, полагающуюся младшему сыну». «Майорат!» Порядок наследования земель и всего недвижимого имущества, которое переходит к старшему сыну рода. «Ты завидовал брату?» – осторожно спросила я. «Смеешься», – отозвался он, – «и я его жалел». На его плечи вместе с этим наследством упал огромный груз обязанностей. Грегори пришлось забросить все свои увлечения и заниматься решением семейных проблем а я мог посвящать все время собственным прихотям и желаниям. — И тебя не тревожило, что ты ограничен в средствах? — уточнила осторожно. — Во-первых, не так уж и ограничен. Рента у меня довольно-таки неплохая. А во-вторых, я никогда не был привязан к деньгам. — А как же перспектива женитьбы? — не сдавалась я. — Ведь нужен капитал. — Эта перспектива для меня весьма сомнительна. — отмахнулся Гаспар. В этот момент к нашему столику подошел мистер Мосс и ловко выгрузил с подноса на стол два блюда с дымящимся рагу, кружки со светлым хмелем и тарелочку золотистых коржиков, посыпанных ореховой крошкой. «Приятного аппетита!» – пожелал он и с поклоном удалился. «А он ведь даже не принял заказ!» – прокомментировала я, облизываясь на принесенное кушанье. Мозу это не нужно. Он знает и помнит вкусы всех своих клиентов. Можешь быть уверена, что это самые свежие и вкусные блюда с кухни. Отозвался Кроун. Я кивнула, соглашаясь, и он продолжил. Кира, я понимаю, что ты хочешь помочь найти Грегори и тебе необходимо узнать как можно больше. Уверяю, я ничего не скрываю. Но давай все-таки для начала поедим в спокойной и приятной атмосфере. А потом обещаю предельно честно ответить на все твои вопросы. По рукам. Он протянул руку в знак мира, и я с улыбкой хлопнула по ней. По рукам. Потом с аппетитом накинулась на рагу, и голодавший полдня желудок блаженно заурчал. Довольно быстро мы расправились с основным блюдом, а потом взялись поглощать коржики, запивая их сладким шипучим хмелем. Повертив головой, я принялась с интересом рассматривать посетителей. Кроме нас в зале сидела пара упитанных лавочников. Они громко нахваливали друг другу свой товар и жаловались на увеличившиеся налоги. Рядом с ними устроилась компания местных стражей, одетых в форменные мундиры, зашедшая подкрепиться и горячо обсуждавшая предстоявшие королевские скачки. Дальше пара молодых людей, профессиональную принадлежность которых я не смогла определить на глаз. Они были худощавы, одеты по-деревенски неброско, тихо переговаривались, не обращая внимания ни на кого в зале. «Кого рассматриваешь?» поинтересовался Гаспар, сидевший спиной к залу. «Да вот пытаюсь определить род занятий молодых людей» кивнула на парочку. Гаспар развернулся, внимательно рассмотрел посетителей и безразлично произнес. Судя по одежде, кто-то из местных. В основном в деревне занимаются садоводством и земледелием. Обеспечивают замок необходимым продовольствием. С этого и живут. И все же странно. Я смогла определить занятия всех в зале, кроме этих двух, отозвалась задумчиво. «Поверь, у Моза не бывает случайных людей, все свои!» Уверенно отозвался Крун, и я расслабилась. К нам подошел хозяин, чтобы забрать пустые тарелки и поинтересоваться, понравилось ли угощение. «Все было фантастически вкусно!» – отозвалась я. «Огромное вам спасибо, господин Моз! Это лучшая рагу в моей жизни!» Старик расплылся в довольной улыбке и поспешил принести нам еще коржиков и хмеля, за счет заведения для дорогих гостей. Мы сидели и неспешно смаковали напиток. Вдруг Гаспар, откинувшись на спинку дивана, повелительным тоном произнес. «Давай, Кира, я готов!» «К чему?» – не поняла я. «К пытке допросом!» С улыбкой отозвался он, спрашивая обо всем, что считаешь нужным. «Хорошо», – я кивнула. «Начнем с общих сведений». «Какие у тебя были отношения с братом?» «В целом ровные», – подумав, отозвался мужчина. «Раньше мы были ближе и общались куда теснее, но наследование и женитьба отдалили нас друг от друга». «То есть отношения охладели», – уточнила я. «Не совсем». Гаспар нахмурился и мотнул головой, подбирая слова. «Их вроде бы не стало». «Разные интересы, не осталось точек соприкосновения». «Вы ругались?» — прямо спросила я. «Нет, мы практически не виделись. Он жил здесь, в поместье, а я в городе», — ответил молодой герцог. «Ты сам уехал?» — уточнила удивленно. «Кроун кивнул. Ты же видела, с моей матушкой ужиться практически невозможно. Нужно существовать на казарменном положении, а это не в моей природе». «А Грегори с ней уживался?» — уточнила я. «Как ни странно», — ответил Гаспар и улыбнулся. «Брат пошел характером в отца, спокойный и вдумчивый. Он легче подчинился нашей матери». «То есть фактически всем управляет леди Вильгельмина?» — спросила я. Ну, «Я бы сказал, что она значительно влияла на решение Грегори. Да и волю матушка и короля бы под себя подмяла», — улыбнулся он. Но не тебя, уточнила с ответной улыбкой. Я унаследовал ее характер, ответил Кроун. А Леди Вильгельмина не терпит конкуренции. Получается, она контролирует все и всех. Я нервно постукивала ногой по полу. В Кроун Холле, да, согласился Гаспар. Ты же видела мою невестку. Несчастное, забитое существо. Я удивляюсь, как она вообще решилась вас позвать. Элис без матушкиного одобрения вздохнуть лишний раз боится. Я ухватилась за возможность расспросить про молодую леди. А как великая герцогиня отнеслась к женитьбе Грегори на обычной, пусть и богатой девушке? «Совершенно равнодушно», — заявил Гаспар. «То есть, учитывая непростой характер нашей сиятельной матушки, это можно расценивать как благосклонность». «Это сердечный союз?» Задала я вопрос, который давно меня занимал. «Скорее разумный», — отозвался младший крон. Дженнери Холт, отец Элис, представляет интересы людей в парламенте и имеет там весьма мощную поддержку. Союз казался выгодным. Грегори и Элис неконфликтные по своей природе и довольно быстро сошлись». «Этот брак можно считать счастливым?» — уточнила я. — Мне сложно судить, Кира, — покачал головой Гаспар. — Но со стороны они не выглядят несчастными. — И любовницы у твоего брата не было, — продолжила я допрос. — Ну, утверждать я, конечно, не могу, — замялся младший Кроун. — Но, насколько мне известно, не было. — А сам ты как относишься к версии, что Грегори мог сбежать с любовницей? — полюбопытствовала, уточняя. — Считаю, что это что-то... «Из бреда нашего полицейского начальства», — отозвался герцог. «Мне мистер Тэтчерд не показался склонным к бреду», — осторожно сказала в ответ. «Я не о нем», — отмахнулся Кроун. А начальнике отделения полиции, мистере Бридере. Сначала он занимался расследованием, но при таких глупейших выводах и отсутствии результата матушка попросила мэра сменить следователя». И мистер Васко поручил это дело Тэтчерду. — А какого ты о нем мнения? — спросила исключительно для удовлетворения собственного любопытства. — Я знаю Реда уже давно, — ответил Гаспар, — и считаю, что он — это лучшее, что могло случиться с полицией и с нами в частности. — Лесные рекомендации, — хмыкнула я. — Я и тебе дам такие, если покажешь хорошие результаты, — подмигнул герцог. «Во всяком случае, приложу все усилия», – заверила его, возвращаясь к версии полиции. «Кроме Грегори пропало родовое ожерелье, так?» «Да», – кивнул Гаспар и допил свой хмель. «Жемчужный чокер с алмазом, украденный из сокровищницы». «А почему полиция считает, что его взял именно твой брат, а не кто-нибудь из слуг, например?» «Просто открыть сокровищницу мог только хозяин Кроунхолла». — пояснил мужчина. — А мы можем ее осмотреть? — с надеждой спросила я. — Конечно, — благодушно отозвался мужчина. — Если откроешь, рассматривай, сколько влезет. — А как же вы узнали, что ожерелье похищено, если без хозяина комнату не открыть? — подозрительно прищурилась я. — Дверь запечатана древней магией, — объяснил Гаспар. — Открыть ее может либо хозяин, либо кто-то родной по крови. Так вот, когда обнаружилась пропажа, дверь была распахнута настежь. Это интересно, — оживилась я. — И кто ее обнаружил? — Одна из служанок, — отозвался младший герцог. — То есть сейчас дверь снова закрыта, и осмотреть помещение мы не можем, — уточнила огорченная. — Нет, не можем, — соглашаясь, покачал головой Гаспар. «Но ведь ты тоже кроун и сейчас управляешь поместьем. Значит, можешь попробовать открыть». Не сдавалась я. «Для того, чтобы открыть родовую сокровищницу, нужно выполнить два условия». Устало пояснил мужчина. «В тебе должна течь кровь кроунов, и ты должен носить фамильный перстень печать». «У меня такого перстня нет. Его носил только Грегори». «Да и замок меня пока не признал, а значит, я не хозяин». Но в любом случае, это дает нам возможность надеяться, что Грегори еще жив. Я кивнула и задала последний вопрос, скорее формальный, чем действительно информативный. «Гаспар, где ты был в тот вечер, когда пропал твой брат?» Мужчина захохотал и стал тереть кулаками заслезившиеся от смеха глаза. «Поверь, Кира, у меня стопроцентное алиби!» Но оно не для нежных, девичьих ушей. «В первую очередь перед тобой детектив», — насупилась я. «Поэтому будь добр, ответь». «Ну, будь по-твоему, мисс Гроза Преступников», — лукаво улыбнулся Гаспар. «В тот вечер я был в борделе». «Название заведения, кто может подтвердить твои слова?» Деловито уточнила, пытаясь не показать, что ответ на вопрос меня все же смутил. «Империал», — смеясь, назвал мужчина. «Я провел вечер в компании очаровательных Катрины и Сюзанны. Можешь спросить, они подтвердят». «Посмотрим». Многозначительно закончила я. Мы еще немного посидели, потом Гаспар поднялся и подал мне руку. Уже темнеет. Если у мисс Грозного детектива больше нет ко мне вопросов, предлагаю вернуться в поместье. Я кивнула и, деловито взяв младшего Кроуна под руку, направилась прочь из таверны. На выходе он расплатился и, тепло попрощавшись со старым мистером Мозом, мы вышли на улицу.